Глава 7 Приятно все же, что есть на земном шаре такие места, где никогда и ничего не меняется. Где-то царствуют инновации всех мастей и видов, создаются и рушатся корпорации, выходят новые айфоны, известные артистки осваивают космос, а здесь, на станции Шаликова, все так же, как было и пять, и десять, и двадцать лет назад. Шелуха от семечек на платформе, выщербленные ступени, ведущие к вечному мини-болотцу, через которое надо перебираться по сгнившей во времена царя гороха доске. И золотозубые водители-южане, готовые на своих тюнинговых четверках и шестерках отвезти безлажадных дачников хоть куда и хоть когда. За символическую плату в пятьсот рублей. Э? Брат, куда надо? Залихватски крикнул мне один из них. «С ветерком ехать станем! Мамой клянусь!» «А я ведь этого весельчака помню!» «Нет, серьезно! Как же его...» а... «Толгат!» «Точно! Толгат!» «Что, так и не купил себе поджеру? Подошел я к раздолбанной четверке, которая, похоже, ездила на одних морально-волевых качествах. «Не удалось накопить на нее!» «Брат жениться надумал», — экспрессивно взмахнул руками парень. «Все деньги на свадьбу ему отдал». «А как по-другому? Родня? Надо, чтобы не хуже, чем у других. Традиции такие, понимаешь? А ты откуда про Паджеру знаешь? Ездил со мной уже, да?» «Давно», — улыбнулся я. «Года три назад ты меня в лазовку отвозил». «Ну, почти в лазовку. У Поля высадил и удачи пожелал». «Эй, помню тебя!» — хлопнул себя поляшком водитель. «Помню, да! В лазовку эту редко кто ездит, раз в год. С тобой женщина была». «Эй, какая женщина! Уф, уф, а не женщина! Жена твоя, да?» «Отвечаю, все тебе завидуют. Чего сегодня без нее?» Решил нервы поберечь, поэтому дома оставил. Там же опять пешком идти придется. Не мне тебе рассказывать, какие там дороги. Так ведь орать станет, винить меня во всем. Оно мне зачем? — женщины, — понимающе покивал Талгат. — Жить с ними тяжело. А зарезать жалко. — Эй, брат, давай я тебя до поворота на Глухарева отвезу, а оттуда через лес пойдешь. Компас в телефон есть? — Вот. Через поле к дороге сейчас никак не получится идти. Там даже танк застрянет, отвечаю. Как другу скидка делаю. Всего семьсот рублей возьму. Вообще-то мне транспорт был нафиг не нужен. Но от чего то мне захотелось прокатиться с обещанным ветерком. А почему бы и нет? Так Глухарева куда ближе, чем поле, рассмеялся я. Чуть ли не вдвое. Раньше ты за такой путь пятихатку просил. Откуда сейчас семьсот взялось? Инфляция! Эй! — очень убедительно сказал Талгат, выпучив свои черные глаза. Ладно, погнали. Я залез в салон. Только у продуктового останови, надо харчей прикупить. Надо ради правды заметить, что парнем Талгат оказался совестливым. Нет, цену он не снизил, когда мы тормознули около придорожных березок, радующих глаз свежей зеленью. Но зато весьма искренне мне предложил. Короче, если в лесу заблудишься, то звони. Вот бумажка с телефон. Бери. Я сюда приеду, ракета в небо запущу. У меня ракетница есть. Один черт мне там. Неважно, короче. Ты увидишь, откуда она полетела, к дороге выйдешь. Я тебя на станцию везу обратно. Хороший ты человек, Талгат, даже как-то растрогался я. Всегда ближнему готов помочь. «Ага», — широко улыбнулся водитель, — «и возьму недорого. Три тысячи всего, клянусь, себе в убыток. Но не жалко. Ты же мне как брат теперь». «Нет, правда трогательно». Он же не знает, что где-где, а в этом лесу я не заблужусь никогда. И вообще ни в каком не заблужусь. Я научился чувствовать лес, улавливать его настроение по шелесту листьев, понимать закономерности плетения тропинок. Меня давно не пугает стена деревьев, ненадолго возвращающие человека из простого и понятного ему мира, где есть телевидение, ЖКХ, Жилет и Бургер Кинг, в тот, где жили его предки. И неплохо жили ради правды. Да, куда проще и незатейливей в бытовом смысле, зато понятнее и честнее. Когда у человека почти нет ничего за душой, ему нет смысла врать ни себе, ни окружающим. А когда между людьми не стоят ложь и страх, то жизнь не кажется совсем безнадежной. Я прошел с километр, испытывая невероятное удовольствие, созерцая все то, что меня окружало сейчас. Ей-ей, только в весеннем лесу можно дышать вот так, полной грудью. Причем здесь воздух прямо-таки медвяный. Не в обиду лешему из того леса, что близ родительской дачи находится, но его владение и этот рай земной сравнивать даже не имеет смысла. «Может, мне так кажется, потому что неподалеку находится мой дом? Разумеется, родительская дача тоже входит в данную категорию, но здесь все же другое. Этот дом, он только мой и больше ничей. Он моя крепость, причем в самом прямом смысле. Я достал из пакета классический продуктовый набор под названием «Угощайся, лесовик». Выложил его на пенек, обнаружившийся слева от тропинки, по которой я шел, поклонился и произнес «Здравствуй, дядя Ермолай! Вот я и вернулся!» «Да уж вижу!» Оказалось, что лесной хозяин находится у меня за спиной, причем не исключено, что уже давненько. «Загулял ты, парень! Ой, загулял! Кой год в дом родной нос не кажешь!» «Кабы мог, давно приехал», — заверил его я. «Но все дела до да случаи, причем не в наших землях, а далеко отсюда». «За морем теплее, а у нас светлее», — назидательно произнес лесовик, беря с пня кругляш столичного. «Дом есть дом, не след его надолго оставлять, тем более с такими соседками, как у тебя». «Ну, за хоромы как раз не страшно», — я рассмеялся. «У меня там такой домовик, что ты? Он этих соседок вы... отчитает и высушит, короче». «А вообще, да. За рубежом, конечно, здорово, интересно, но народ не тот. Не тот. Неинтересно с ними. Они почти все генно-модифицированные. Знаешь, под конец я даже Дарью Семеновну, пресловутую, был бы рад повидать. Вот до чего дошел». «На чужой сторонушке, рад своей воронушке!» — поддержал меня дядя Ермолай, отламывая горбушку. «Только вряд ли она куда отправится, особенно теперь. Не вылазит Дарья из лозовки!» «О как! А почему особенно? Интересненько!» Глаз -то как сразу заиграл!» — захихикал леший. «Поднялся вон, что твоя борзая!» «Тут лет двести назад баре охотились!» которым местные земли принадлежали. Они таких собак разводили. Сыти были уродливые, глупые, но зайца и иную дичину брали сильно ловко. Как-то раз даже меня чуть на зуб не попробовали. Во как? Так интересно же. Так чего такое с соседкой моей случилось? Кто ей глаз на задницу натянул? Ты же это имел в виду. «Ну, это не это!» — лукаво прищурился старичок и впился зубами в хлеб. «Нравятся ему этики театральные эффекты. Я это еще тогда, в позапрошлом году, понял. Он, в отличие от других мне знакомых лесовиков, в душе, похоже, актер. Ну, а почему нет? Чего в мире только не бывает! И приятель его, Карпыч, местный водяник». Тоже любитель устраивать шоу с подковырками. Как они меня тогда развели с немертвым обитателем перекрестка? Дословно да словно ребенка, вспоминать стыдно. Кстати, надо и к нему сегодня же вечерком наведаться. И еще один старый счет закрыть. А еще девкам-русалкам гребешков отсыпать. Я той давней весной их с запасом купил. Вот заначка и пригодится. Уф, запарился в рюкзаке. Прошуршав молнии, высунулся на волю вольную Родька. ли, батюшка Ермолай!» Скриплю, помаленьку», — отозвался лесовик, жуя хлебушек. «А я уж надеялся, что Александр тебя за нозу эдакую где-то там, в чужих землях, оставит. Но вот ошибся выходит. Экая досада! И я тебя рад видеть!» Родька спрыгнул на землю и тут же напялил на нас противосолнечные рейбеновские очки. На чем они у него держались, понятия не имею, поскольку ни орган, ни уши для того предназначены никак не были. И тем не менее стоит это чучело, посверкивает стеклышками, горделиво грудь вперед выпячивает. шипито да и только. «Так что там с теткой Дарьей случилось?» Напомнил я лисовику тему разговора, с которой он, похоже, собирался соскочить. Дядя Ермолай, не отстану ведь. Сам понимаешь, мы с ней хоть и соседи, но такие, что ни в сказке сказать, не пером, описать. Иные враги друг дружку больше любят. А то мне неведомо, как ведьмы с ведьмаками соседятся, рассмеялся мой собеседник. бы не тот договор, что в незапамятные времена вещий князь с знающими заключил, поубивали бы вы друг друга давно. Вернее, они бы нас извели, самокритично признал я. Их больше, и они хитрее. Подлее, поправил меня Родька. Зловреднее. У, -у, -у поганки такие. Он ведьм терпеть не мог, причем что наших, что импортных, «Потому моя приятельница Жозефина, как раз таковой и являющаяся, в свое время от него натерпелась, ого-го как! Соленый кофе и зеленка в тюбике зубной пасты были наименее безобидными пакостями из тех, что мой слуга ей устроил. Правда, и она в долгу не осталась. ведь мы вообще мстительны, а французские, похоже, особенно». Ох, и долго же мне пришлось ее упрашивать сменить гнев на милость и нейтрализовать заклятие, благодаря которому с шерсть начала слезать клочьями. Он под конец кота породы канадский сфинкс начал напоминать. И как-то в ночи здорово напугал Жанну, что в принципе почти невозможно. Сами посудите. Чем можно напугать уже умершую девушку, скитающуюся по миру в компании ведьмака, работающего ходящим близ смерти? Однако ж вот, Родьке это удалось. Да я и сам, признаться, под конец смотреть на него побаивался. Очень уж он жутко выглядел. Но обошлось. Простила его Жозефина в обмен на мое обещание выполнить одну ее просьбу бесплатно. Нет. Все-таки были у нее ко мне чувства, не врала она тогда. Просто если бы не так, то цена составила бы три просьбы, или даже пять. А тут всего одна. Определенно, это любовь. Ах, Жозефина, Жозефина. Веселая и беспечная ведьма, которая, наверное, будет смеяться и шутить даже на эшафоте. Париж, цветущие каштаны, остров Сите, мост Сен-Мишель. Когда я вспоминаю тебя, у меня немножко пылает сердце. И все такое. Может, все же я был неправ? Может, стоило ей поверить? Впрочем, стоит ли теперь думать о том, что не случилось? «Эй, ведьмак!» — окликнул меня дядя Ермолай. «Ты здесь?» «А где же еще?» — тряхнув головой, ответил я. «Здесь!» «А в тот год гости к соседке твоей пожаловали из Первопрестольной». Лесовик устроился на пеньке поудобнее и огладил бороду. «Тех же кровей, что и она сама, да и чинами не меньше. Матерая ведьба приехала, из старых. Я это еще тогда почуял, когда она, да присные ее, через лес ехали. Не нашей, нет». «Дара постарше годами, но все одно, они ровня». Э, так к ней и раньше кто только не таскался», не удержавшись, влез в беседу Родька. Перед тем он уселся поодаль от нас, обиженный тем, что на его роскошный аксессуар никто не обратил внимания. «И ведьмы прикатывали, я помню». «Только до драки дело не доходило», тоном заговорщика пояснил дядя Ермолай. «А тут представь себе». Под вечер сцепились они до так, что только искры во все стороны летели. Я уж думал, все, пришел конец лозовки, спалят ее дотла, а следом и мой лес займется. Особенно, когда автомобили приезжих ахнуло, пламя до небес полыхнуло, с деревьев аж лист посыпался. Со времен германца так тут у нас не громыхало, ага. Ух ты, проникся я. война на западном направлении и что потом одну девку дарья и ее служанки уходили до смерти сердце ей из груди выдрали достаточно буднично поведал нам лесовик а матеры и двое других в лес успели улизнуть. я ж говорю, знающие гости наведалась, понимающие когда драться стоит а когда правильнее избежать. Ну, если договориться не удалось, и вот такая пьянка пошла. Лазовка — дом рода Дары со стародавних времен. Он ей силу дает и защиту. Тут же и мать ее жила, и бабка, и прабабка, и еще десять колен. Каждая из них отсюда в большой мир уходила, чтобы ума разума набраться, а потом сюда обратно возвращалась, когда старшая из рода мир оставляла. «Когда Дарья помрет, дочка ее пожалует, чтобы принять дом, ключи и книгу. А еще через столько-то лет — внучка. Нет ведьминому роду переводу, так они говорят». «Так у тетки Дарьи дочь есть?» — опешил я. «А чего ж ей не быть?» — изумился дядя Ермолай. «Вестима. И тоже Дарья. И внучка Дарья». Да у них все девки в роду это имя носят, а ребят ни одна до сих пор не рожала. Ну надо же, не смог скрыть удивление я. В жизни бы не подумал. Дочку ее давно не видел. Лисовик отщипнул кусочек хлеба и бросил его в рот. Она еще лет сорок назад в столицу подалась, а потом вроде вовсе в дальние края уехала от греха. Какая-то неприятная история у нее вышла, причем настолько, что аж судные дьяки сюда приезжали по ее душу, только не сыскали никого. А вот внучка, Даренка, и по к бабке наведывается. Той осенью заезжала. Славная такая девчушка, шустрая. И красавица, конечно. Телом крепкая, волос рыжий, глаз зеленый. Небось в городе парни за ней табунами ходят. «Рыжая бесстыжая», — пробормотал я. «Так, говоришь, смылось гости от бабки Дарьи». «Старая следом за ними прибежала», — хмыкнул лесовик. «Минут через пять орала на меня, ногами топала, кулаками махала. Хотела, стало быть, чтобы я этих троих закрутил, завертел, да на поляну с жертвенным камнем по темноте и вывел». «Как меня с Маринкой в свое время», — подсказал я, не удержавшись. Вот, — Вот-вот, — покивал дядя Ермолай, который, похоже, ни малейшего стыда за эту давнюю историю не испытывал. — Только шиш. Я ей не слуга, а она мне не госпожа. Надо мной вообще старших нет. Я сам себе хозяин. Mm, — ясно. Стал быть, из чувства вредности ты этих беглянок самой короткой дорогой к станции вывел, — сопоставив его слова, предположил я. «Только что билет не купил», — подтвердил лесовик. А Дарью послал куда подальше. Иж взяла моду на меня голос повышать. С тех пор мы особо больше не общаемся. Да она из лозовки и носа не кажет. За околицу и то не суется. То ли боится, то ли еще чего. Не меня, понятное дело. Кого-то другого». «Очень интересно», — почесал ухо я. «Очень». «Хорошо дом не спалили», — подал голос Родька. «А то приехали бы сейчас на пепелище». «А как гостю звали, ты случайно не знаешь?» — поинтересовался я у дяди Ермолая. «Может, обмолвился кто? Они сами или бабка Дарья?» «Нет», — помотал головой лесовик. «Да оно ну мне зачем? То их дела». «Жаль. Хотелось бы знать, кто это так с моей соседушкой поцапался». Это может быть полезно, ибо еще древние говорили «враг моего врага, мой друг». Захара Петровича Дара по старой привычке кое-как терпела. Но со мной такой номер может и не пройти, особенно если я надумаю сюда, к примеру, на все лето переселиться. И вот тут очень бы пригодилась неизвестная мне столичная ведьма, испытывающая к старой стерве глубокую личную неприязнь. Не знаю пока как, но это точно так. Впрочем, ничего пока не потеряно. Мир слухами полнится. А Москва, как известно, большая деревня. Наверняка кто-то что-то дослышал. Все же тут ведьма погибла, а эта тема резонансная. Тупо драку можно было бы и скрыть, но смерть товарки вряд ли получится замолчать. Другое дело, захочет ли этот кто-то со мной на столь скользкую тему беседовать? «Хотя аргументы для откровенности всегда отыскать можно». «Нет, положительно надо будет повстречаться с грудастой Изольдой и между третьим и четвертым бокалом мартини попробовать ее разговорить. Ну, как получится. А если нет, звякну Нифонтову, он-то точно в курсе. Не могу сказать, что сильно хочу его слышать, но все равно раньше или позже мы пересечемся». «Почему?» Потому что, как сказано выше, в Москве все все про всех знают. Потому что все одними и теми же тропами ходят. — Травы-то собирать станешь? — зашуршал фантиком карамельки лесовик. — Или забросил этот промысел в заграницах? — Стану, — тут же отозвался я. — Обязательно. И по лесу просто гулять буду. Хорошо тут у вас, дядя Ермолай. Покойно. — Телепня своего завтра присылай, — велел он мне. — Расу майскую собирать. а Лучше сам приходи. Он вон какой у тебя важный стал. Небось, ему теперь спину гнуть на хозяина невместно. Да и раскормил ты его чересчур. Он же поперек себя шире стал. Лапы еле двигаются. Все капли не в пузырек, а на землю упадут. — И не говорите, — вздохнул я. Уж сам не знаю, кто кому прислуживает, то ли он мне, то ли я ему. Беда. «Отдавай мы его с тобой в болоте утопим», — азартно предложил дядя Ермолай. «Чай одна польза с того будет, а? И экономия на харчах какая?» «Вообще-то вариант», — призадумался я. «Вы это все нарочно говорите», — буркнул Родька. «Не всерьез». При этом его голос стал чуть подрагивать. Это значит, он, скажем так, немного напрягся. Я хорошо изучил своего слугу и потому разбирался в тонкостях его душевного состояния. Ну, «Ладно, сейчас усугубим». «Может, да». Я тоже достал из кармана противосолнечные очки и скрыл за ними глаза. «Но, может, и нет». «А то пошли к болоту сейчас». Зловеще проскрипел дядя Ермолай, засовывая хлеб в пакет, а тот пристраивая себе подмышку. Тут недалеко. Я покажу. Там, кстати, гарь россиянка растет около одной чарусьи. Сам в том году видел, когда с болотником урожай клюк выделил. Слыхал про нее, ведьмак. Редкая травка, мало где встречается. Положи ее под порог недоброжелателя, да скажи нужные слова. И много с того Проку выйдет. Тебе. А ему нет. Аккурат до поры, пока травка трухой не станет. Деньги от его дома к твоему дорожку проложит. Нам в лазовку надо, загомонил Родька, теперь уж точно запаниковав. У нас Антип один там два года живет, горемыка. Холодный, голодный. И он пожар был, мало ли что. Хозяин, надо идти. Пошли. Согласился я и отправился следом за дядей Ермолаем, который перед этим мне заговорщицкой подмигнул и распахнул перед собой проход, ведущий в мрачный, даже этим солнечным днем, ельник. «Вон, туда надо. Там дом», — замахал лапами слуга, указывая в другую сторону. «Я точно знаю. Я чую. Дом же. Мне даже этот не нужен. Э, как его? Навигатор. Во». «Так путь короче, паря!» — недобро глянул на него лесовик. «Иль ты мне не веришь?» «Не пойду!» — заорал Родька, глядя на нас и вцепился лапами в ближайшую березу. «Не буду! Не хочу! а ну другой разговор!» — закхекал довольно лесовик. «А то, гляди-ка, какой гость заморский пожаловал!» «Ты всегда помнить должен!» «Кто есть ты в этой жизни? И для чего на свет белый появился? Вразумел?» «Вразумел», — закивал Родька, не отцепляясь от березы. «Я же не нарочно. Я ж того этого... Э, того... Мне же просто удивить всех хотелось». «Вот как есть, дурень. Но оно, может, и хорошо. Глянешь на этого нерюха». И поймешь, что есть на свете белом то, чего не меняется, — подсказал ему дядя Ермолай. — Ладно, Александр, ступай и впрямь домой. С дороги тебе отдохнуть надо, в баньке попариться, а потом жду в гости. На разу и вообще. — Вечером хочу Карпыча навестить, — поделился я с ним планами. — Совсем почтением стало быть. Костерок запалим на бережке, картошечку печь станем. «Разговоры разговаривать. Может, и вы с нами, а?» «Доброе дело», — согласился лесовик. «А чего ж не прийти? Да в такую кумбанию». «Вот и ладно», — обрадовался я, а после, не утерпев, спросил. «Дядь Ермолай, а гарь-росянка на самом деле есть? И действует именно так, как вы сказали?» «Есть такая», — подтвердил лесовик. «Редкая трава, но, думаю, болотник тебе пару-тройку стебельков подарит. Мы с ним спокон веку не ладим, но ты к той вражде отношений не имеешь». «Пару-тройку. Капля в море. Трава-то отличная и в перспективе очень полезная». «И наговор обскажу». Немного неверно расценил мое молчание лесовик. «Ведом он мне». «Спасибо». Если б не некоторые условности, я бы старичка-лесовичка даже обнял. Не за наговор и траву, а за то, что на душе внезапно очень светло и радостно стало. Приблизительно так же, как в детстве, перед Новым годом было. Почему? Потому что, как было сказано раньше, теперь мне стало ясно, вот теперь я точно вернулся домой. К себе домой. И до вечера. Следы прошлогоднего сражения, о котором так красочно рассказал мне дядя Ермолай, встретили меня у самой околицы. И без того не сильно благоустроенный пейзаж Лазовки теперь был дополнен черным остовом сгоревшей машины, вроде как крузака. Интересно, это чем же ее так бабка Дарья подпалила? Разрывной пулей в бензобак? Встречу спрошу. Но нет, пустынна была деревенская улица, только ветерок гонял по дороге невесть, как уцелевший с осени, желтый кленовый лист. Шаркал лапами за моей спиной Родька, да птицы гомонили неумолчно в ветвях деревьев. Надо думать, устраивали свой пернатый быт, чинили подразвалившиеся за зимние месяцы гнезда. «А ведь знают ведьма о том, что я вернулся?» «Точно знают». Не проходит в этой деревне ничего без их ведома. Печально сие признавать, но, тем не менее, прав дядя Ермолай. Это их земля. Я здесь, конечно, уже не гость, но и хозяином меня не назовешь. Так, вольный земледелец. Мой дом в недавней войне ведьм, слава небесам, не пострадал совершенно. Ну да, крыши и стены потеряли лоск недавнего ремонта, но и только... Осад так и вовсе выглядел замечательно. От неухоженности, к которой я приехал с Маринкой сюда три года назад, следа не осталось. Кусты стоят ровненькие, словно подстрижены. Большая часть деревьев вообще уже зацвела, несмотря на то, что вроде рановато им это делать. Но факт есть факт. И вишня, и яблони все белым осыпаны. Красиво, блин! Дверь дома хлопнула, на крыльцо вышел Антип, тоже, что приятно, не одичавший за эти два года. Я опасался, что он снова себя запустит, но нет. Борода аккуратно расчесана, одет не в рванье, на ногах аккуратно подшитые валеночки. — Испалать тебе хозяин! — отвесил он мне поясной поклон. — С возвращением стал быть! — Здравствуй, Антип! — ответил я, но кланяться в ответ не стал. Меня давным-давно на этот счет Родько просветил, сказав, что подобного делать ни в коем случае нельзя. Из нас двоих главный я, поскольку дом мой, и, следовательно, он всегда будет выказывать мне большее уважение, чем я ему. Но я при этом обязан непременно хвалить его за честно выполненную работу и время от времени примировать сладостями и мелкими подарками. И тогда у нас будет полное взаимопонимание. Самое забавное в том, что антип терпеть не может сладкое. Случается такое не только у людей, но и у домовых. И при этом все равно я должен время от времени с добрыми словами класть на припечек леденцы, которые он называет ландрин, кусковой сахар и прочие незамысловатые лакомства. Вижу, сберег и дом, и хозяйство. Спасибо тебе. «И тебе благодарность, хозяин, за добрые слова!» Он снова поклонился. «С формальностями все?» — спросил я у успокоившегося после лесного стресса Родьки. Тот кивнул. «Да, ну и хорошо. Антип, заканчивай из себя паеньку корчить. Иди лучше глянь, сколько мы тебе подарков привезли!» на самом деле было их не так и много но в их сборе ни один родько участвовал, но и я тоже набор инструментов небольшой но очень толковый это моя инициатива и пояс с крючками на который можно повесить кучу всякой всячины тоже и забегая вперед именно эти вещи более всего порадовали антипку а не разнообразный хлам что приволок в лазовку мой слуга «Урожай в тот год, что ты хозяин уехал, выдался такой, что хоть плачь!» — вещал домовой, внимательно разглядывая небольшие клещи, вынутые из коробки. «В смысле, много всего выросло, а чего с этим всем делать, непонятно. Была бы у нас хозяйка, тогда ладно. Что засолить, что засушить, что в подпол свалить, из чего варенье сделать, а я чего?» «Я ж ничего. Собрать соберу, а дальше-то как? Куда?» «И как?» — уточнил я. «Куда?» «Ведьмам отдал», — вздохнув, опустил голову Антип. «Извиняй. Ну, не дело, если еда гнить станет. Не для того ее деревья до да земля родят. Лучше пусть эти съедят, чем оно никому не достанется. Ежели чего, ругай меня, хозяин. Имеешь право. Разбазарил добро». И не подумаю, — я хлопнул его по плечу, — правильно ты все сделал. Так я ж не раз шмыгнул носом домовой. И тот год так же. Не меньше сад родил плодов до да ягод, даже больше. Не поверишь, плакал, когда отдавал. Но и в этом, если не подморозит днями, тоже славный урожай ждать стоит. Его-то хоть тебе оставим. Ну, а лучше... Завел бы ты себе бабу, рукастую такую, что всякий плод в дело пустит! Не печалься, попросил я его. В этом году никому ничего не отдадим, сами все соберем. Хозяйку, правда, не обещаю до осени завести, но мы и без нее попробуем как-нибудь урожай освоить, засушить, отварить и так далее. Травы твои все сберег, продолжал рапортовать Антип. Добро, что ты привез тоже. но правды ради никто и не пытался ничего украсть ведьмам оно не надо а чужие тут не ходят разве что только в том году какие то приезжали шастали у калитки но в дом не полезли это ты о ком уточнил я о ведьмах с которыми бабка дарья сцепилась не -е -е -е. мотнул головой домовой то бабы они к нашему дому даже не подходили у них другой интерес имелся «А это два парня хозяин были. Молодые, но ухвачистые. По ним видно, что успели понюхать, чем исподнее у судьбы пахнет. Ага. Чуют, когда что делать можно, а что нет. Через забор так и не перемахнули, хоть поначалу собирались». «Даже гадать не стану, кто и что. Все равно ответов нет. Ряжское Вагнеры, Отдельские, передумавший дедушка Арвен, черт рогатый». Этих ребят мог прислать кто угодно. Да и хрен с ними. Приедут снова, будем общаться. А нет, так и нет. — Ну что, баньку? — предложил домовой, ощутимо расслабившийся после того, как с души упал урожайный грех. — Только скажи, я протоплю. У меня и венечки запасены еще с того года. — Хорошие венечки. Ух, какие лесткие, похучие. — А давай. согласился я. Пошли, попаримся. Эх, надо было пивка взять на Шаликова. Не сообразил вот. Когда я выбрался из бани на свежий воздух, небо уже приобрело тот синевато-бездонный оттенок, который свойственен исключительно для ранних весенних вечеров. Никогда больше в наших краях не бывает столь безмятежной лазури, на которую можно смотреть бесконечно. ну при условии разумеется, что вам кто то не помешает это сделать приблизительно как мне сейчас вернулся сосед а раздался от калитки притворно дружеский старческий голос вот радость то